Часть вторая. 7 практик. Эпиграф. Психологические самоучители похожи на книги по ремонту автомобилей. Вы можете читать их целый день, но это ничего не исправит. Чтобы разобраться с машиной, вам придётся засучить рукава, залезть под капот и не бояться испачкать руки и собрать грязь под ногтями. Томас Льюис. Общая теория любви. Следуем совету Томаса Льюиса. Пора засучить рукава и взяться за работу. В этой книге мы представляем семь инструментов. Мы называем их практиками, потому что потребуется именно это, которые позволят вам открыть капот и починить мотор. Мы знаем, что мотор подпорчен тревожной привязанностью, а клапаны забиты славностью. Пришло время заглянуть под капот и заняться ремонтом, настройкой и чисткой. Не случайно мы посвящаем четыре главы этой книги проблеме и одиннадцать решению. Эта книга будет набита закладками, помята и засалена от частого использования, а потом отброшена в угол за ненадобностью. Наш инструмент называется «Семь практик трансформирующегося человека». Мы уже познакомились со славным человеком, наполненным тревожностью и бредущим по жизни, стараясь порадовать всех и каждого. Трансформирующаяся личность использует 7 практик, чтобы запустить процесс постоянного изменения и роста. Трансформирующиеся люди живут с большей уверенностью, они менее зависимы. Они упражняются в сострадании и ответственности, освобождаясь от жалости к себе и излишней самокритики. Они становятся уравновешеннее и менее тревожны. 7 практик трансформирующегося человека. Первая практика осознанности. постоянное внимание к мыслям, чувствам, телесным ощущениям и поступкам. Вторая. Практика уединения. Поиск источника внутренней силы через практику одиночества, отдаление от внешних и внутренних отвлекающих факторов. Третья. Практика воина. Обдуманные действия, продиктованные одновременно сердцем и моралью. Четвёртая. Практика братства. Построение дружбы с представителями своего пола. что поддержит трансформацию. Пятая. Практика семьи. Осознание смысла детского и семейного опыта. Шестая. Практика избавления от иллюзий. Развенчание принца или богини, избавление от иллюзий, что любимый человек волшебным образом излечит от тревожности, осуществит все мечты и наполнит жизнь смыслом. Седьмая. Практика целостности. использование повседневной жизни как лаборатории для трансформации. Эти практики представляют собой долгосрочный процесс, а не набор простых шагов. Вы можете применять их в любой очередности или все разом. Практики, которыми вы не занимаетесь, скорее всего, будут проявляться сами, потому что все они взаимосвязаны. Практика, лежащая в основе всех прочих, это практика осознанности. Начните с осознанности. И не забывайте о ней, работе над другими практиками. С этого момента трансформация будет индивидуальной. Возможно, отношения стоят на первом месте, и тогда следующим шагом станет практика избавления от иллюзий. Если вам нужнее сила и независимость, переходите к практике воина. Если жизнь даёт вам шанс побыть в одиночестве, то вам подойдёт практика уединения. И наконец, вы можете заняться практиками в том порядке, В каком они расположены в книге. Со временем семь практик изменят образ ваших мыслей, чувств и поступки. Практики могут изменить ваш внешний вид и образ жизни. Они созданы специально для того, чтобы превозмочь хроническую тревожность и построить жизнь полной силы, радости и эмоций.